Издательство «Один из паблишинг» и студия «МДМ vision представляют. Роман Романович. Алхимик. Том седьмой. Логист. Пролог. В кабинете собрался в каком-то смысле классический состав по вопросам, касающимся Соколова. У окна стоял князь, на диване сидела Катя, завернувшись в плед. Ее обнимала мама, Ольга Владимировна. Нападение на виллу, где отдыхали молодожены, произошло полчаса назад. С того момента люди князя успели среагировать, переловили всех разбежавшихся, переправили их в казематы и сейчас допрашивали. Катя же оказалась в хорошо знакомой обстановке. Выбралась из брони, переоделась, ее осмотрел целитель. И вот сейчас девушка пришла в кабинет к дяде. Пока ее осматривал целитель, она рассказала Родиону, что случилось. «Значит, метка не работает», – задумчиво повторил князь. «Навскидку я могу придумать штук пять способов, как ее заблокировать». Катя от этих слов легче не стала. Она и сама могла перечислить эти способы. Первый из них – смерть. Если человек погиб, его нельзя почувствовать на расстоянии. Второй – специально подготовленные под этой темницы. В одной из таких девушка как-то побывала, и оттуда ее вытащил Эдгард. Могло сыграть роль и расстояние. «Если причина в расстоянии, я могу прыгнуть в разные точки и проверить оттуда. Мир слишком большой», – покачала головой Ольга Владимировна. «Это лучше, чем сидеть здесь и ждать». «Я пойду с тобой. Ольга, останься», — ответил Анастас. Вернулись они минут через десять. Мужчина покачал головой в ответ на молчаливый вопрос сестры. Дверь открылась, и вошел Родион. «Завалы проверили», — сказал он сходу. «Тело не обнаружено. Не нашли ни следов крови, ничего-то подобного». Катя облегченно выдохнула. «Если его похитили, — заметила Ольга, — то лично я не завидую сделавшим это. Думаю, надо просто подождать, и Эдгард сам выйдет на связь». «Бездействовать мы тоже не можем», — ответил князь. «Что удалось узнать о нападавшем?» «Почти ничего», — взял слово Родион. «Главаря они называют «темный охотник». «Сильный бес. Ходок. Появился в Южной Америке, в самой отсталые ее части. Сначала охотился на зверей, потом взял контроль над группировками, перебил главарей, легко расправлялся со всеми, кто выступал против него. А имя у этого охотника есть? Пока не выяснили. Тогда иди работай!» – махнул князь. Родион ушел, оставалось ждать. На третий день ситуация не изменилась, Катя места себе не находила, разведка отрабатывала по всем направлениям, но ничего, тишина, личность главаря так и не установили, он пришел неизвестно откуда, никаких следов не оставил, единственное, что его отличало, это сильнейшие способности ходокам. Катя достигла той отметки, когда начинается отчаяние и глухая безнадежность. Именно в этот момент пришла новость о том, что Эдгард объявился дома и вышел на связь.